Екатерина Островская. «Упасть еще выше». Островская Е. 2015. Оформление ООО «Издательство Э. 2015». Татьяна Устинова. «И в этой пытке многократной рождается клинок булатный». Новый роман Екатерины Островской «Упасть еще выше» – прекрасный обращик творчества замечательного автора детективов.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 Книга «Упасть еще выше» демонстрирует недюжинный талант Екатерины Островской к конструированию собственных вселенных. Детектив получился ярким, запутанным и невероятно динамичным. Почти что Кэроловское зазеркали в современной России. Сплошь странные персонажи, необычайные обстоятельства, невероятные совпадения, нераскрытые тайны – и не отступающее ни на секунду ощущение падения в кроличью нору. Чем дальше, тем страннее и быстрее происходящее. Но падать абсолютно не страшно. Можно полностью довериться Екатерине, она не подведет. В последний момент ловко и легонько подхватит, и приземление будет мягким. После прочтения нового детектива останется лишь ощущение праздника и легкое головокружение. как после спуска с американской горки. А еще книги Островской «Упасть еще выше не исключение» Нравится мне потому, что всю полноту власти над собственными выдуманными мирами Екатерина использует для восстановления справедливости на его. Из романа в роман Островская доходчивым простым языком через захватывающие приключения доказывает нам, что порядочность, отвага, честность и любовь всегда победят.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 брать верх, одерживая полную победу. И в этой пытке многократной рождается клинок булатный. Закаляется характер, простые люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему мужественными героями. Островская, ставшая по-настоящему заправским драматургом, не щадит своих персонажей. В новой книге «Упасть еще выше» она помещает Лену, рядового школьного психолога, живущую с рассеянным и неприспособленным мужем-изобретателем Николаем и любимым сыном Пашкой, в самую середину кипящего водоворота событий, тайн и злодеяний. И той приходится сражаться со стихией изо всех сил, чтобы удержаться на поверхности. В одночасье отлаженная, радостная и немного бестолковая жизнь заканчивается. Николая арестовывают по надуманному обвинению в вымогательстве. а вокруг Елены происходит череда загадочных убийств. Постепенно разбираясь в происходящем, распутывая клубок неявных закономерностей, Лена вскрывает невероятную по своим масштабам и дерзости аферу. Но злодей, могущественный и коварный преступник, до самого последнего момента остается в тени, готовый нанести неожиданный удар в спину.